Глава 53. Дорога домой. «Ар, да пойми же ты, дело вовсе не во мне!» «Конечно!» — ухмыльнулся здоровяк. «И сейчас ты совсем не хочешь разжалобить меня и оправдаться, чтобы избежать наказания по прибытии!» «Поздно!» — жестко сказал он. «Я буду настаивать на казни за дезертирство!» «Что ж ты тогда сам не рискнешь привести приговор в исполнение?» Зашипела от раздражения девушка, крепко стиснув копье. «Хочу посмотреть на рожу твоего отца, когда он узнает о прегрешениях дочери. Похоже, с воспитанием в семье Лин стало совсем плохо», процедиларо Ару, невольно покосившись на идущего впереди Агнара. Амина сделала глубокий вдох, успокаивая нервы. Разговор шел уже по третьему кругу. «Хорошо, я согласна с судом. Настаивай на любом приговоре, но, пожалуйста, выслушай. Мне не интересны твои оправдания». «Да при чем тут оправдания?» Воскликнула девушка и вновь глубоко вздохнув, продолжила более спокойно. «Городу угрожает серьезная опасность. Я лишь хочу, чтобы ты донес это до главы». «Это тебе простолюдин рассказал?» Не скрывая улыбки, спросил Ару. «Или чужак?» «Я уже говорила, что Агнар пришел из арки». «Да, первый побери, неужели ты не видишь, что он даже на нашем языке не говорит?» Амина взмахом руки указала на медленно шагающего впереди мужчину, с которым в данный момент пытался общаться Марис на дикой смеси из обычного и древнего языков. Когда слов не хватало, юноша активно начинал размахивать руками, изо всех сил стараясь показать, что имел в виду заинтересованному здоровяку. Так они общались уже второй день, и надо сказать, кое-какие успехи уже были. «Вижу», — ответил Лару, — «но мне его предупреждения не интересны. Город и так находится в полной боевой готовности. Ты сама прекрасно знаешь, что тварей в туманной чаще становится больше. Так что же такого он нам сообщит и посоветует? Готовиться к битве усерднее?» — пренебрежительно фыркнул он. «Это даже не смешно». Но, еще слово, и я надену на тебя каменный намордник. Твои речи раздражают». Процедил он и быстро ушёл вперед, оставив девушку в одиночестве плестись в хвосте колонны. Громко засопев, Амина поминула первого и сквозь зубы пожелала командиру отряда смерти в страшных муках за его ослиную упертость. Ааро же, вырвавшись вперед так, чтобы его лицо не видел никто из солдат, позволил себе грустно усмехнуться. Речи девушки под самый конец уже и вправду начали изрядно действовать мужчине на нервы. Но не потому, что он считал их глупыми или неуместными, а потому, что она его банально достала, заводя один и тот же разговор по нескольку раз. «Правду говорят, вода камень точит. Но, творец, какая же зеленая, подумал он, вздохнув. На самом деле, глубоко в душе, Аро прекрасно понимал, что чужак, скорее всего, действительно принес какие-то важные сведения и даже собирался сообщить о грядущей опасности главе клана по совету Амины. Но, увы, на этом его возможности и заканчивались. Дальше от воина когтя уже ничего не зависело. А зная старика Джоу, мужчина мог с практически полной уверенностью предсказать, что ответ градоначальника будет примерно таким же, какой он дал девушке совсем недавно. Разве что чуть более витиеватым и извительным. Но суть останется той же. Город в боевой готовности, без вас обойдемся. Увы, объяснить девушке столь простые истины он тоже не мог. Во всяком случае, до тех пор, пока рядом крутится шин, который во время каждого их разговора незаметно притормаживал и всегда, ошиваясь где-то в радиусе 20 шагов, развешивал уши. Рискни, Ару, проявить хоть каплю дружелюбия или сострадания к изгнанникам или Амине, И Шин тут же расскажет об этом великому главе. И тогда под суд пойдет не только строптивая блондинка, но и, возможно, сам Аро. Так сказать, в отместку за то, что он со своим заданием справился далеко не самым идеальным образом. Тяжело вздохнув, мужчина перехватил поудобнее мешок с кристаллами, поправив его на плече. Ну, хоть ко мне и атры набрали. Не так много, как нужно было, но все же не с пустыми руками идут. За прошедшие дни. Аро уже смирился с тем, что по возвращении скорее всего отправится в охотники, в патруль на пару месяцев или еще куда, где шанс встретить тварей намного выше обычного. Нападение нападением, а с заданием он все таки не справился. Второй раз за прошедший год. И вновь все дело застоприлось на поимке простолюдина. Громко чихнув, Эдван вытер несколько выступивших слезинок и вернулся к прерванному занятию. Сейчас он усиленно тренировался в создании техники, которую начал осваивать еще в ледяной пещере. С восхождением на вторую ступень его контроль атра несколько ослаб с непривычки, но зато количество доступной силы и способность тела эту силу пропускать возросли в разы. Повинуясь воле юноши, крепко сжатый кулак окутывало белым свечением, и атра, оказавшись снаружи, быстро обретала форму широкого треугольного лезвия которая торчала из тыльной стороны ладони. На все про все уходило чуть больше одной секунды, от чего Лаут поморщился. Даже такой результат казался ему долгим. И сказать по правде, так оно и было. В равном бою у него просто не будет возможности использовать ее, чтобы не отхватить при этом удар чьей-то когтистой лапы. А ведь потом нужно будет добавить и силу контракта, чтобы техника стала по-настоящему завершенной. Воины, что шли на некотором отдалении от изгнанника, косились на юношу со смесью зависти и восхищения. Взрослые мужчины, так и не сумевшие вырваться за границы колодца, никак не могли определиться со своим отношением к парню. С одной стороны, такая сила и умение в столь юном возрасте удивляли их. Но с другой, для солдат это было сродни ножу в сердце. Осознавать, что тебя... Умудрённого опытом воина обошел не какой-то аристократ и боец когтя, а простолюдин-изгнанник, было крайне неприятно, несмотря на слухи про грань и прочие байки, что рассказывали о Лауте. Сам парень, не обращая внимания на странные взгляды, мыслями был уже в городе. Вспоминал тренировочные площадки академии, свою маленькую комнату в корпусе и тихий сад, где провел больше месяца в непрерывной медитации. Возвращение вызывало у него двоякие чувства. С одной стороны, от одной мысли о том, что он вновь увидится с Лизой, сердце начинало стучать быстрее. Хотелось обнять ее, поцеловать, узнать, в конце концов, как далеко она смогла пройти по пути развития благодаря его тетради. Но с другой... Душу Эдва точило странное, дурное предчувствие. Словно в городе его поджидала какая-то западня, а он... Радостно шел в раскрытый капкан. Если говорить на чистоту с самим собой, он даже толком не понимал, зачем они туда направляются. В то, что патриархи великих семей или глава города решат вдруг прислушаться к предупреждениям какого-то, пусть и очень могущественного, но чужака, он не верил. Точно так же он не верил, что в городе их примут с распростёртыми объятиями, не с клеймом изгнанников. «Надеюсь, присутствие Агнара сдержит их порывы», подумал Эдван, поёжившись. Ему совершенно не хотелось по возвращении вновь стать мишенью для отрядов когтя, желающих добраться до его знаний. «И чего он вообще добивается», подумал парень, глядя на сосредоточенного здоровяка, которому что-то активно втолковывал Марис, размахивая руками. «Просто предупредить можно было и через Ару. Хочет посмотреть на сам город? Оценить силы?» «Отводить Мо своим присутствием?» Нахмурившись, юноша перебрал в голове варианты, но так и не пришел к какому-то определенному мнению, скрипнув зубами от досады. Сам Агнар, когда Лауд задал ему этот вопрос, лишь рассмеялся и заявил, что он сам все увидит. Что все парень так и не понял. «Эд!» — крик Мариса выдернул юношу из задумчивости. «Иди сюда!» Развеяв лезвие и затрай на ладони, юноша перехватил поудобнее мешок с камнями и прибавил шагу, догоняя друзей, которые до сих пор с завидным усердием пытались наладить контакт. Получалось у них довольно неплохо, но, видимо, далеко не все можно было объяснить кривыми словами и жестами. Предположение Лаута о том, что товарищу понадобился переводчик, полностью подтвердилось. «Эдван, слушай», — немного замялся Марис, — «можешь спросить кое-что у Агнара про...» «Про твой контракт молнии». «Бури», — поправил парень, и, увидев, как товарищ недоверчиво прищурился, указал пальцем на затянутое тучами небо. «Это контракт бури. И зачем он тебе понадобился? Больше двух контрактов заключить все равно не выйдет». «Нет, нет, ты не понял». Моретто поднял руки в примирительном жесте. «Мне не нужен секрет бури. Просто, понимаешь, я хочу узнать, как он смог его так просто передать». «Это ведь должна быть какая-то особая техника, да?» «Кто-то сказал, особая техника?» Словно из ниоткуда за спиной юноши возникла Амина. «Я тоже хочу послушать». Глядя на друга и блондинку, Эдван невольно заулыбался. Он-то предполагал, что в тот момент, когда Агнар просто броском клинка подарил парню контракт бури, все поняли, что случилось. Как оказалось, осознал суть произошедшего. Он один а для остальных это было лишь какой-то мистической техникой передачи, и не более того. «Это будет забавно», — подумал парень и уже вслух ответил товарищам. «Хорошо, я помогу. Спрашивай, а я буду переводить». Обрадованный Марис быстро ввел Амину в курс дела и на несколько секунд, задумавшись над формулировкой, задал здоровяку вопрос, который мучил его вот уже несколько дней. «А зачем мне какие-то ритуалы?» Спросил мужчина, не скрывая удивления. Как зачем? Опешил благородный. Чтобы заключить контракт, нужно же вас звать к хранителю, получить его одобрение. Это же основы! По мере его речи, Эдван честно переводил все в полголоса Агнару. Тот, дослушав взбивчивые слова смуглого юноши, также в полголоса уточнил у Лаута несколько слов на языке города и повернулся обратно к маррису чтобы ответить ему напрямую. «Зачем вызывать хранителя?» — недоуменно пожал плечами он. «Я же прямо здесь стою». «Это шутка?» — хрипло спросила Амина. В ответ Агнар лишь добродушно расхохотался, глядя на бледные лица ребят и случайно подслушавших их солдат, а с затянутого грозовыми тучами неба в такт его смеху загремел гром. Марис нервно сглотнул, Блондинка отвесила поклон до пояса, а солдаты поспешили убраться подальше. Они быстро поняли, что шутками здесь и не пахнет. Тяжелые свинцовые тучи медленно и неумолимо надвигались на город, затянув весь горизонт. И чем ближе подбиралось это ужасное явление к стенам, тем угрюмее становились сильнейшие одаренные. Каждый из них чувствовал, что вместе с этими тучами сюда движется кто-то невероятно могущественный. Это пугало. И пугало не на шутку. Сродни надвигающейся волне, настолько огромной, что ее удар неизбежен, как не изворачивайся. И оттого настроения были довольно мрачными. Невидимую угрозу чувствовал каждый, от патриарха великой семьи до последнего бродяги, а приближающийся грозовой фронт лишь усугублял ситуацию, став ее физическим воплощением. Гарнизон и добрая половина бойцов Когтя практически полностью переселились в поля, поближе к стене, а количество патрулей и часовых на ней возросло в разы. Солдаты шептались, предрекая великую битву, которой город еще не видывал, благородные бойцы по мере возможностей поддерживали дисциплину. Как никогда сильны стали позиции простолюдинов, желающих обзавестись контрактами. Пока что главе города удавалось сдерживать особо говорливых, но даже он понимал, надолго этого не хватит. В резиденции патриарха Ли Джоу сегодня было довольно людно. За широким столом собрались самые влиятельные люди города. Весь совет, несколько командиров когтя, два хранителя знаний, ректор академии и мастер Ган. Напряжение в воздухе казалось осязаемым, и дело здесь было не только в сложившейся ситуации. Ли Джоу и его методы правления вместе с попытками окончательно подчинить город своему клану ожидаемо не нашли горячей поддержки ни у кого, кроме прямых вассалов этой великой семьи, что накладывало свой отпечаток, лишь усугубляя общий негативный настрой. До открытого бунта не дошло лишь потому, что в столь смутное время городу действительно было необходимо сплотиться. Докладывай, махнул рукой глава в сторону командира когтя. Разведка туманной чаще ничего не нашла, сухо заговорил он. Как член клана Лин, он питал к Ли некоторую неприязнь, а потому старался говорить только по делу, не показывая истинного отношения. «Вглубь, по вашему приказу, отряд не заходил, но с и опушек звери словно исчезли, как, впрочем, и сравним. «Это лишь значит, что вы плохо искали», — раздраженно пробормотал толстяк и, вздохнув, добавил. «Продолжай». «Под тучами нет врагов», — невозмутимо проговорил воин. И эта новость вызвала немалое удивление на лицах собравшихся. «Это отряд Аро. С ним изгнанники Лаут и Морето, добавил он. «Отряд цел?» — поинтересовался кто-то из патриархов. «Нет, им крепко досталось». «Хоть одна хорошая новость за последние дни», — вздохнул глава города и позволил себе откинуться на спинку стула. «Еще что-нибудь?» «Это все. По вашему приказу все вылазки за стену были сокращены до минимума, поэтому мы знаем. Спасибо». С легким нажимом заткнул воина Агарлин и, оглядев собравшихся, нахмурился. «Но раз под грозой, какую мы не видели уже сотни лет, нет врагов...» Выходит, что всех нас подвело чувство Атры? Не думаю, уважаемый глава, задумчиво поглаживая подбородок, протянул мастер Ган. Все мы чувствуем кого-то могущественного. Там, вдалеке. Это неоспоримо. Думается мне, гроза нас всего лишь обманывает, а настоящая опасность таится в лесу. Поясни, Ган. Озвучил Ли Джоу мысли большинства собравшихся. «Разве вы не заметили, что этот некто могущественный приближался вместе с грозой лишь какое-то время, после чего остановился? Мы верно чувствуем его присутствие. Но сейчас он стоит на месте. Движутся лишь тучи». «Чувство обманывает вас из-за схожего направления», пробасил Горан Морето. «Я тоже это заметил». «Чтобы точно распознать угрозу, нам следует увеличить патрули, выслать разведку». «Нет необходимости», — покачал головой Лиджоу. «Наши воины и так гибнут слишком часто в последние дни. Врага нужно встречать здесь, у наших стен, где мы будем иметь наибольшее преимущество. Посему количество вылазок останется прежним», — проговорил глава города, хмуро взглянув на поморщившегося патриарха марету «Кое-какие сведения нам предоставит возвратившийся Аро, добавил Агарлин. «Уважаемый глава», — подал голос Шанфан, — «что насчёт изгнанников?» «Каких?» — встрепенулся, задумавшийся о чём-то ли, и снова, выслушав вопрос, расплылся в улыбке. «Ах да, изгнанники! Не кажется ли вам, господа, что в столь неспокойное время...» с нашей стороны будет просто глупо разбрасываться лишними бойцами ье исчерни хотите использовать их поинтересовался командир когтя если они пожелают вернуться разумеется кивнул ли уверен в гарнизоне найдут им достойное применение а если не пожелают умрут пожал плечами мужчина что насчет и лаута глава осторожно поинтересовался шанфан. «Выдавите из него все, что он знает! Сейчас нам как никогда нужна любая крупица мудрости», произнес толстяк, покосившись на мужчину в черном халате. Мастер Ган, который прекрасно понимал, что эта реплика предназначалась исключительно для него, сохранил максимально невозмутимое выражение лица, как если бы его совершенно не интересовала судьба какого-то простолюдина. Намёк Ли Джоу был понятен всем собравшимся. В конце концов, нынешний глава города никогда не скрывал своего недовольства тем, что его предшественник вместе с наставником выведали так мало сведений у парня, да еще и помогли ему убраться во свои оси. И теперь он был намерен показать им, как действовать правильно. Все оставшееся время, пока уважаемые члены совета обсуждали прочие важные дела, мастер Ган размышлял над тем, что может сделать для помощи бывшему ученику. Однако, чем дольше он думал об этом, тем печальнее у него становилось на сердце от осознания собственной беспомощности. Если он и мог хоть как-то подсобить, то только смягчить возможные пытки и попытаться склонить парня к добровольному сотрудничеству. Впрочем, даже в этом мужчина уже не был уверен. В конце концов, настрой главы города и прочих одаренных был достаточно ясным возиться с каким-то простолюдиным. Они не намерены. «Это и есть город?» — спросил Агнар у Эдвана, указав пальцем на возвышающуюся впереди стену. «Да», — ответил Лаут. Остальные воины, услышав в очередной раз слова незнакомого языка, невольно поморщились. Ни им, ни Арошинам не нравилось, что они попросту не могут понять суть разговора между чужаком и изгнанником. Впрочем, ни того, ни другого их недовольство совершенно не заботило. Ни знаков защиты, ни барьера, атры Мужчина не скрывал своего разочарования. Пока они были далеко, он держал мысли при себе, в тайне надеясь, что слова Творца или магические письмена хитро спрятаны внутри стен. Но теперь, когда эту самую стену стало хорошо видно невооруженным глазом, он понял, что ошибался. «Внутри есть еще одна стена, окружающая внутренний город», — пробормотал Лаут, не совсем понимая, что именно из всего перечисленного вызвало такую реакцию мужчины. Агнар выглядел не просто разочарованным. Нет, на его лице можно было прочитать самую натуральную жалость и печаль. Вновь взглянув на стену, юноша вздрогнул. На мгновение ему показалось, что впереди вместо городских укреплений лежат руины. Старые, поросшие травой и кустарником обломки стен, домов и башен. Эдвун моргнул, и наваждение исчезло. Похоже, память еще не закончила подбрасывать сюрпризы. «Здесь нет ни одного мастера пяти озер», — тихо произнес огнар «Даже четырех. Не думал я, что люди долины Белой упадут столь низко в изоляции» не думал бормотал он задумчиво не будет достойной битвы звучит как вызов усмехнулся лаут пытаясь немного поднять настроение товарищу нет еще нет вначале они должны сделать выбор произнес мужчина загадочно и прибавив шагу немного вырвался вперед тем самым закончив этот небольшой разговор городская стена постепенно приближалась Тяжелые хмурые тучи закрыли ярко-синее небо над ней. Аро, шин, Амина и солдаты невольно преобразились, чуть приосанившись и расправив плечи. Они, очевидно, были рады вернуться. Рады, что их кошмарный поход, в котором пришлось пройти две жестокие битвы и потерять множество соратников, наконец закончился. Марис с легкой грустью глядел на тучи, постукивая пальцами по рукояти меча. Эдван задумчиво разглядывал снующих туда-сюда по стене солдат, которые внимательно следили за окрестностями. Стражники на стене наблюдали за их приближением особенно внимательно, держа их на прицеле заряженных арбалетов. Лаут поправил оружие, костяной клинок на поясе и топор, который откопал сразу же, едва они покинули башню отверженных. Убедившись, что все на месте и в полном порядке, парень вздохнул и прибавил шагу, вновь поравнявшись с Агнаром. Так ему было немного спокойнее. «Когда мы прибудем, скажи главному, что я желаю поговорить с главой города», шепнул мужчина, глядя, как со скрипом отворяются городские ворота. «Сомневаюсь, что он тебя послушает», — так же тихо ответил ему Эдван. «Тем хуже для них». Неожиданно флегматично пошел плечами лысый и, немного подумав, обратился к Марису. «Твой отец — глава?» трудом произнес он на языке города. Да, если меня впустят в клан, проговорил парень неуверенно, я сообщу ему. Сомневаешься? спросил Лаут, переведя сказанное Агнару. Да, я же изгнан, пробормотал парень. Заткнулись там, прикрикнул Нанихару и, усмехнувшись, добавил. Отбросом слова не давали. С этими словами командир отряда вошел в городские врата. Остальные, находясь под прицелом арбалетных болтов, поспешили последовать за ним. Высокий чумазый солдат слегка отбился от своей группы и споткнувшись, едва не упал. Если бы кто-то сумел увидеть лицо изгнанника в этот момент, он бы сильно удивился тому, сколько злобы и ярости было в его взгляде. Однако через мгновение Ло вновь выглядел пугливым, слегка заикающимся здоровяком готовым на все, лишь бы его вновь не послали в туманную чащу. Агнар, задержавшись на мгновение в проходе из-за споткнувшегося мужчины, вдруг обернулся, словно высматривая что-то в высокой траве. Несколько секунд он стоял, глядя куда-то вдаль, после чего ухмыльнулся и вошел в город последним. Ворота закрылись, и ни один солдат гарнизона из тех, что находились в данный момент на стене, Не заметил, как вдалеке у подножья ближайшего холма, в зарослях высокой травы, исчезла голова рыси. Миг и смазанная тень, почти незаметная для невооруженного глаза, стрелой помчалась в сторону туманной чащи.